д детство начиная историю о себе хочу отметить что в моих изначальных условиях жизни ничего не было особенного ни единого повода сказать мне сегодня хорошо тебе рассуждать сидя в доме на рублевке и раскатывая по москве с личным водителем да я живу за городом и у меня много чего есть помимо водителей и нет Это не история, как Москва слезам не верит или как Золушка понравилась, наконец, принцу. Я родилась 40 лет назад в Нижневартовске, нефтедобывающем городе в Тюменской области. Но это я только родилась в городском роддоме, а вот жили мы на болоте, засыпанном песком, и, может, чем-то еще, ведь как-то на этих болотах строились даже дороги. Вокруг города было множество поселков, подобных тому, в котором я жила до двенадцати лет. Такие поселки местные традиционно называют Шанхай. Это стоящие в ряд бараки, сколоченные из досок самими жителями, бочки в прошлом, железнодорожные цистерны и вагончики, образующие собой улицы. Люди приезжали на север со всех концов страны за длинным рублем, устраивались как могли. Веселились, гревали, пили, тяжело работали, женились, разводились, рожали детей. Нормально жили. Я довольна своим исходником, хотя к нему можно придираться бесконечно. Условия жизни, или как я ее называю, игры, можно менять. Но для перехода на новый уровень каждый раз нужно делать выбор и решать, чего ты хочешь на самом деле и что ради этого готово оставить на предыдущем уровне. Это может быть что угодно. Стабильность, выгодный брак, уважение в обществе, карьера и даже дети. Без выбора нет движения. Какое-то время можно жить по правилам, по которым живет большинство тех, с кем ты рядом, или тех, у кого ты родился. Впрочем, по ним можно прожить всю жизнь, даже не подозревая, что были еще миллионы вариантов. Да, действительно, я помню, что было в детстве, что я тогда чувствовала и переживала, чего мне не хватало или расстраивало, как любого человека. Однако я и есть причина всего, что случилось тогда, есть сейчас и когда-нибудь случится. Значит, мне нужно было родиться там, именно у этих родителей, в апреле 1980 года. Это факты из прошлой жизни. Суть всегда здесь и сейчас. Можно повспоминать, как и за что меня наказывали родители, как не купили игрушку, потом лупили за двойку, а потом за курение. Затем пойти глубже и вспомнить первую ночь без мамы рядом и то, как отучали от горшка, выгоняя в туалет, стоящий на улице. На посещение психоаналитика уйдут годы, наполненные увлекательными разговорами о себе и мотивах других. Еще можно пойти на семейные расстановки, с помощью каких-то левых людей расковырять события, происходившие до нашей эры, и прозреть насчет слов покойных родственников или соседей. Тоже вариант. Неизвестно, правда, сколько в полученной информации истины, а сколько домыслов, ведущих тренинга. А главное, что с ними делать потом, со всеми этими знаниями. Еще вариант. Пойти к терапевту и вспомнить, как рассталась 15 лет назад с мужчиной, но ты не сказала ему, что он козел. Найти его на другом конце земного шара и вывалить на него все, о чем молчала, полтора десятка лет то есть пережить заново его нелюбовь, свою ненужность, погрузиться в ситуацию, которой уже нет, а ты есть. Все эти методики объединяет одно. в каждой из них речь идет о прошлом. Тебе предлагается погрузиться в слова, события и давным-давно забытые эмоции и искать в них смысловую нагрузку дня сегодняшнего, а значит, Тратить время своей единственной жизни на то, чего нет. Копаясь в прошлом, мы не живем в настоящем. Именно это меня и смущает во всем выше предложенном данной загадочной наукой. Прошлого не существует сейчас, а значит и нечего там искать. Ни смысла, ни выгоды. Я постоянно нахожусь в переписке с живыми людьми. Со мной делятся самым сокровенным и больным. Иногда это очень страшные воспоминания, травмирующие случаи, уродующее тело насилие. Да, бывает, что условия игры изначально ужасны. Раннее сиротство, беспросветная нищета, алкоголизм родителей, насилие в семье или неизлечимая болезнь. И любой, кто родился в них, может мне сказать, «Карамова, ты так не жила, у тебя нет такого опыта, Ты не знаешь, каково это. И дальше перечень пугающих и на самом деле веских причин для несчастья. Да, у меня не было этого. У меня было другое, свое. Но послушай, я уверена, каждый человек может все. Нам всем дается по силам. И кроме этих страшных условий, у тебя есть еще и другие. Какие-то были изначально какие-то появились позже. Казалось бы, выжить после травмирующего опыта нереально. Но ты же живешь. Никто не может лишить тебя возможности взять из прошлого только свой уникальный опыт и жить. Развиваться, помогать, созидать, делиться, проявлять себя, вдохновлять других. Принять свои условия игры и увидеть в них преимущество достойно Творца. И быть жертвой, тратя свою молодость, потенциал, время на страдания и разрушение себя, тоже никто не запретит. Выбор всегда за тобой. Кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 38. Кто не берет своего опыта и ищет любви, тот не найдет Бога. Эту книгу в шутку я хотела назвать «Ри, где копать». Рассказывая мне свои истории, люди просят посоветовать, выразить свое мнение, а как бы поступила я, будь на их месте. У меня только один ответ на этот вопрос. Копай в себе. Если тебе плохо в той точке, где ты сейчас находишься, менять нужно точку, а не мусолить причины, которые тебя в нее привели. Если управлять лодкой одним веслом, она будет кружить на месте. У лодки, в которой мы плывем по жизни, два весла — думай и делай. Жизнь — это глагол. Меняться, учиться, отдавать, получать, развиваться, идти — это все действия. Пока кропотливо вспоминаешь и обсуждаешь давно случившееся, думаешь о мотивах других, анализируешь прошлое, ты гребешь одним веслом и очевидным образом остаешься на одном месте. Это физика. Я не считаю психологов и их клиентов ненормальными, ненужными или глупыми. Мир огромен, проявления жизни бесконечны, всем разные. Кому-то нужен психотерапевт. Многолетнее копание в событиях давно минувших лет и поиск причины всего в других людях. Знаешь, в мире почти 8 миллиардов человек, каждый из которых волен жить, как хочет, и делать, что нравится. Я не перечеркнула и не забыла прошлое, как это можно было бы подумать. Я просто знаю и умею его использовать. Это мощнейший инструмент, и теперь он работает на меня.